Глава восьмая Мэри Хоган Она все-таки позвонила, и планы на день пришлось спешно менять. Нельзя сказать, что Стефания Рош была сильно напугана, Леона он опасался, что будет хуже. Однако одно лишь то, что она позвонила, можно было считать тревожным сигналом. Модель была не из тех, кто замечает намек на опасность. Если даже она начала действовать, ситуация стала очевидной. Хотя во время их телефонного разговора Стефани изо всех сил старалась сделать вид, что ничего особенного не происходит. «Мне кажется, он все-таки начал следить за мной. Нет, ничего серьезного, просто рядом со мной постоянно мелькают какие-то дуболомы. Кто еще это может быть, если не он? Не думаю, что он решится сделать что-то серьезное, просто меня это раздражает». Понятно, что он способен только на запугивание. Вы хотели разобраться с этим? Вот приезжайте и разберитесь». Если бы Юпитер не хотел, чтобы она его заметила, Стефания по-прежнему верила бы, что она в полной безопасности. Наверняка его наемники получили приказ примелькаться рядом с ней. Это действительно запугивание. Вот только напрасно Стефания верит, что этим дело и ограничится. Он мстит ей и мстит куда более жестоко, чем исполнителем преступления. Он доверял ей, а она его сдала. Поэтому он не убьет ее быстро, как наемников Дениса Миртова, не в его стиле. Леона не интересовала, какой человек Стефани, заслужила ли она эту месть. Он просто знал, что таких, как Юпитер, нужно останавливать. Поэтому он предупредил Ярика, что в офисе сегодня не появится, и направился к ней. Стефания жила в новом доме на другом конце города, и дорога вышла близкая. Изменить это никак не получилось бы. Леон был на полпути, когда на его телефон пришло сообщение с номером модели. Все в порядке, никакая помощь не нужна, он просто решил помириться. А вот это уже плохо. Леон надеялся, что наемникам был дан приказ попугать Стефанию несколько дней, не нападая. Однако на арену неожиданно вышел сам Юпитер если, конечно, в сообщении она написала правду. Да только он не мириться пришел. Леон поспешно набрал номер модели, но ответа не было, только беспросветно длинные гудки. Что бы там ни происходило, Стефания не могла или не хотела снимать трубку. Да, Юпитер вполне мог прийти к ней лично. Когда она предала его, она стала его врагом. Наемники для него никто, безымянные существа в масках, но Стефания – другое дело. На ее примере он мог бы показать всем своим приближенным, что случается с теми, кто предает его. А ведь Леон знал, что так будет. Знал, но ничего не смог изменить. Для этого нужно было содействие модели, но она оказалась слишком упряма, чтобы поверить ему. Теперь ему только и оставалось, что пробиваться через заторы и пробки, надеясь успеть хотя какое там. Юпитер позволил ей отослать сообщение. Его люди наверняка следят за Леоном, знают, где он сейчас. Все рассчитано так, чтобы он не успел. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он добрался до нужного двора. Времени и сил на парковку уже не было. Он просто бросил машину посреди улицы. Хотел поспешить к подъезду, но остановился, как вкопанный во дворе потому что там, на лавочке возле ухоженного цветника, как ни в чем не бывало, сидел Юпитер. Он выглядел, как обычный скучающий горожанин, спортивный костюм, электронная книга в руке, бутылочка с водой на скамейке рядом с ним. Он читал, но когда Леон подошел поближе, поднялся ему навстречу. — О, какой неожиданно приятный сюрприз! — широко улыбнулся Юпитер. Он снова был тем самым Вадимом Смоленским. Добрейшей души человеком, который просто не умеет грешить. Какими судьбами? Леона не хотелось играть в его игру. Уж лучше честно ударить его, связать, задержать, потому что, раз он здесь, со Стефанией вряд ли все в порядке. «Но так нельзя!» Анна сто раз предупреждала, что он умнее любого преступника. Раз Юпитер остался здесь, так нужно в первую очередь ему. «Могу спросить то же самое», – холодно ответил Леон. «Да вот, прогуливаюсь, свежим воздухом дышу. Дворы тут красивые, да и люди тоже. Кстати, о красивых людях. Как дела у Анны?» «Ну, конечно, он просто не мог не упомянуть ее». Однако на этот раз Лён не собирался попадаться, он остался невозмутим. «Прекрасно. Думаю, сегодня мы увидимся. Хотя, если хочешь увидеть её сам, договорись о встрече. Или что-то мешает?» Это был выстрел вслепую, но, кажется, он сумел задеть Юпитера. Улыбка стала менее естественной. «Думаю, ещё пересечёмся. Мне почему-то кажется, что тебе нужно спешить, или я ошибаюсь?» Это определенно была ловушка. Но непонятно какая. Возможно, Стефания уже мертва, и Юпитер просто хочет отвлечь его, чтобы спокойно уйти. Но есть и второй вариант. Она все еще жива. Юпитер действительно явился к ней, чтобы убить. Однако она успела рассказать ему о своем разговоре с Леоном. Тогда преступнику опасно убивать ее, да еще теперь, когда его видели у подъезда. Она может быть жива, но уж точно не невредима. Леону пришлось сделать выбор. Если Стефания мертва, у него еще будет шанс поймать Юпитера. Позже. Но если она жива, он, получается, рискует ее жизнью. Тут ставка выше. Поэтому, не говоря больше ни слова, он развернулся и поспешил к открытому подъезду. Юпитер ничего не сказал. Однако Леон успел услышать, как тот смеется. Стефания сама рассказала ему, где живет. И теперь он искал нужную квартиру. В подъезде в такое время было тихо и пусто. Мало кто оставался дома в будний день. Но уж если оставался, он должен был услышать крики о помощи, если крики были. Он обнаружил, что Стефания жила на седьмом этаже. Дверь в квартиру была закрыта, с той стороны не доносилось ни звука, и все равно он позвонил, на что-то надеясь. Хозяйка не ответила, и он не стал медлить. Леон повернул ручку, уже зная, что дверь не заперта. И не ошибся. Все было обставлено так, чтобы он свободно зашел внутрь. Но опять же, зачем? «Стефания!» – позвал он. «Вы здесь?» Ему никто не ответил. При этом никакого погрома в квартире не было. Напротив, здесь царил идеальный порядок. Не похоже, что кто-то вломился внутрь. Но если Юпитер пришел один, без своей охраны, Стефания впустила бы его. Он ведь сказал, что хочет помириться. Теперь он покинул дом, один, а Стефании нигде нет. «Где вы?» — снова позвал Леон. Тишина. Квартира была огромной, вызывающе роскошной и слишком большой для одинокой женщины. Леон даже не подозревал, сколько здесь комнат, и сейчас это усложняло ему задачу. Он осмотрел две комнаты и собирался идти в третью, когда услышал отчетливый плеск воды. «Стефания!» Похоже, она была в ванной. С чего бы? Только если бы их примирение с Юпитером было совсем уж бурным. В принципе, женщина вроде Стефании могла считать такое поведение извинением. Быстрый секс и никаких лишних слов. Вот только Юпитер не относился к мужчинам, которые принимают такие извинения. Плеск воды повторился, однако голоса ли он все еще не слышал. Как это понимать? Получается, она все еще жива, но по какой-то причине не может говорить? На всякий случай он достал пистолет и приблизился к двери в ванную. «Я могу войти?» Он заглянул внутрь сразу же, потому что уже не надеялся услышать ее голос. Ванная в квартире была предсказуемо огромной, полноценная комната. Всё отделано мрамором, позолотой, мебель кованная на стене портрет обнажённой Стефании. В центре этого великолепия большая круглая ванна под старину, в которой с лёгкостью поместились бы два человека. Но сейчас там лежала одна Стефания. Ванна была наполнена до краёв, и вода в ней казалась белой и мутной, совсем как молоко. По поверхности плавали крупные лепестки роз. И все это смотрелось безобидной спа-процедурой, как будто Стефания сама решила прилечь и отдохнуть. В воздухе пахло цветами, и ничто не указывало на беду. Ничто, кроме лица модели. Оно было нерасслабленным. Нежные черты Стефании, совершенные от природы, исказились так, что ее трудно было узнать. Мышцы, уже окостеневшие, застыли и теперь напоминали посмертную маску, но не человека, а демона. Все в ней указывало, что последние минуты молодой женщины были наполнены болью, которую она, избалованная при жизни, прежде не знала. Присмотревшись внимательней, Леон обнаружил, что и пальцы рук у нее конвульсивно сжаты. Тело, возможно, тоже не лежит, как ему показалось, а застыло в последней судороге, однако проверить это было невозможно из-за мутной воды. Она была мертва, в этом сомнений не оставалось, но из-за чего? Белая вода легко выдала бы кровь, любую рану, да только крови не было. Казалось, что Стефания просто прилегла расслабиться, а вместо этого прошла через все круги ада. Это сделал Юпитер, больше некому. И не только потому, что Леон видел его у подъезда. Просто никто другой не убил бы ее так, как монстр. Во всем этом сочетании роскоши и невыразимого страдания на лице Стефании читалась чудовищная насмешка. Юпитер знал, что Леон будет здесь, догадывался даже почему. Он хотел показать, что его месть невозможно остановить, и она будет страшной. Нужно было что-то делать, вот только что. Больше всего Леону хотелось бежать за Юпитером и показать этой наглой твари, что такое настоящая месть. Но так нельзя. Бесполезно просто. Юпитер был рядом, пока чувствовал себя в безопасности, а теперь он наверняка скрылся. Да и Стефанию бросать нельзя. Он уже связан с этим делом. В ее телефоне его номер. На двери квартиры его отпечатки. Он должен будет объяснить полиции, что делал здесь. Но для начала ему нужно было убедиться, что Стефания действительно мертва. Вдруг это какой-то трюк, наркотики, анабиоз. От Юпитера можно ожидать чего угодно. Поэтому Леон направился к модели, чтобы проверить пульс. Он как раз дошел до ванны, когда снова раздался плеск воды, и молочно-белая поверхность пошла волнами. Тело Стефании дернулось, но как дергается манекен, когда его толкают. Это не было добровольное движение. В ванной была не только она. Там скрывалось что-то еще, но плавало прямо у тела, и оно было достаточно крупным, чтобы сдвинуть ее с места. «К черту тебя!» – выдохнул Леон. Он не собирался рисковать, возможно, именно этого хотел Юпитер. Убить двух жертв за один день, нет уж, не дождется. Леона только оставалось, что звонить в полицию. Дальше дело закружилось. Прибывший наряд, разумеется, захотел знать, что здесь происходит. Но Леон не собирался говорить об этом с ними. Ему нужен был кто-то посерьезней. Если Юпитер надеялся, что его преступления будут замалчивать, то напрасно. Леон ничего не имел против открытого противостояния. Пока же нужно было разобраться с телом Стефании. Полицейские подошли ближе, но тут же отпрянули, и их сложно было обвинить в этом. Молочная вода снова заволновалась, и можно было различить, как там у самого трупа двинулось что-то темное и довольно крупное. — Что за фигня? — Понятия не имею, — отозвался Леон но подозреваю, что нам понадобятся и медики, и ветеринары. Какие еще ветеринары? Желательно смелые. Если бы сам он не был связан с полицией, его бы скрутили без разговоров. Но старые связи все-таки помогли. К Леону прислушались и не зря. Потому что в ванной действительно оказались два тела, живое и мертвое. Мертвым была Стефания Рож. Когда ее достали, она окоченела, тело ее казалось изломанным, изогнутым. Не потому, что ее избили, Юпитер, скорее всего, пальцем ее не тронул. Ее жуткое состояние было реакцией на боль, которую она испытывала, а потом все завершилось. После этого ветеринары в защитных перчатках спустили воду в ванной, и все, наконец, увидели существо, ставшее убийцей Стефании, пусть невольным. Это было одно из самых уродливых созданий, которых Леону доводилось видеть. Оно было некрупным, и все равно взять его можно было только двумя руками. В эти угадывалась рыба, хотя издалека оно больше напоминало камень, поросший водорослями и кораллами. Крупная голова, широкая пасть и тупые, направленные вверх глазки. Интересно, успела ли Стефани увидеть это перед смертью? Успела ли понять, кто решит ее судьбу? Вряд ли. Леон уже догадывался, какая участь ее постигла. Юпитер явился к ней один, и это усыпило ее бдительность. Она, скорее всего, знала, что он не морает руки. Он вел себя так, будто хочет вернуть ее. И Стефания с готовностью поверила ему. Она была не из тех, кто сомневается в своей неотразимости. Возможно, он пришел не с пустыми руками. Он приготовил ей подарок. Он наполнил ванну. Стефания вряд ли видела, как это происходит. Ее одежда была аккуратно сложена в спальне. Скорее всего, она раздевалась добровольно. Она прошла мимо бывшего любовника, увидела ванную с лепестками роз. Такие, как она, любят классическую романтику. Стефания опустилась туда, на глазах у Юпитера. Для нее это было шоу, в котором она стала главной звездой. Ей в голову не могло прийти, что в такой ситуации вообще возможен подвох. «Это бородавчатка», — пояснил ветеринар. Он был единственным в комнате, кто смотрел на рыбу без ужаса. «Ну или рыба-камень. Кому что больше нравится?» «На редкость ядовитая тварь. Вторую такую еще поискать. Жалко эту вашу красавицу. Тут не только смерть, тут еще и такие мучения. Но рыбу убить не позволю, рыба не виновата». «Почему эта рыба не умерла сама?» – спросил Леон. «Я так понимаю, она океаническая? Как она выжила в пресной воде?» «А с чего вы взяли, что вода была пресная? Белая, да? Но не факт, что пресная». «Действительно не факт. Юпитер подготовился ко всему, с его стороны это не было спонтанным нападением. Он хотел, чтобы женщина, предавшая его, страдала. И это случилось». Тут наверняка нет его следов, нет отпечатков, да и о свидетелях он позаботился. Это было очередное его идеальное преступление, из которого он должен был выйти триумфатором. Вот только наблюдая, как недавнюю красавицу укладывают в черный мешок для трупов, Леон понимал, что не может уступить ему. Только не в этот раз, даже если следовало бы. Поэтому, когда в квартиру наконец добрался следователь, Леон уверенно заявил. Я знаю, кто это сделал. Я видел, как он выбегал из квартиры. Задержать не смог, потому что думал, что она еще жива. Но рассмотреть его я сумел. Кто же это был? Ее бывший любовник, Вадим Смоленский. Ситуация стремительно выходила из-под контроля и катилась непонятно куда. А он не знал, как это остановить. Алексей Рыбников впервые не представлял, что происходит с его жизнью. Он рассчитывал совсем на другое. Даже когда стало понятно, что это расследование пройдет странно, он думал, что способен предугадать действия своего клиента. Он даже верил в это первое время, пока ему не сообщили о смерти Елизаветы Гончаровой. Она ему не нравилась, однако смерти он ей не желал. Он готовился к встрече с ней в тот день. Он не думал, что такое случится. То, что произошло с семьёй Дмитрия Аграновского, уже было плохо, но не слишком, никто ведь по-настоящему не пострадал, а здесь погиб человек, и это уже не исправишь. Официальной версией был несчастный случай. Все знакомые Гончаровой твердили, что она была агрессивным водителем, не особо заботящимся о правилах дорожного движения. Количество штрафов на её имя подтверждало их слова. Кроме того, авария попала на видеорегистраторы других машин. На записи было четко видно, что Гончарова неслась по дороге и не успела затормозить, когда перед ней внезапно вырулил грузовик. Она погибла по своей вине, вот только… Алексей сам был опытным водителем, он уже сто раз прокрутил в голове эту ситуацию, он бы на месте Гончаровой успел затормозить, и она должна была успеть, а она даже не пыталась. Для этого хватало времени, и пока все выглядело так, будто она хотела этого столкновения. Тело Гончаровой увезли в морг, машину на экспертизу, но уже сейчас можно было догадаться, что там все будет чисто. Автомобиль относительно новый, исправный, во всем виноват водитель, а водитель уже ничего не расскажет. У Елизаветы Гончаровой не было детей, свой бизнес она вела одна. Получается, теперь некому было рассказать, какую роль в этой истории сыграл Валентин Гончаров. Ему не хотелось просто принимать этого. Он рвался действовать и знал как, но так и не решился. У него даже не было постоянного телефона для связи, и свое возмущение он мог оставить при себе. А вечером на его почту прилетело письмо с очередного незнакомого адреса, и у него появились совсем другие проблемы. Ему полагалось участвовать в операции транспортной полиции, к которой он не имел никакого отношения. Он ведь был занят делом 37, куда ему отвлекаться? Однако Алексей усвоил, что спорить бесполезно. Нужно или исполнять, или сопротивляться, но сопротивляться он не посмел. Это раньше ему казалось, что он защитил себя со всех фронтов. Как дошло до дела, оказалось, что ему есть что терять. Поэтому в назначенный час он обо всем договорился. Ему предстояло участвовать в обыске какой-то транспортной компании, ее офиса и автопарка. Алексей чувствовал себя марионеткой, которую подняли за веревочки и куда-то несут над сценой. Он понятия не имел, что ждет его дальше. Поначалу обыск казался самым обычным. Кто-то дал наводку, банальные экономические преступления, взмыленный хозяин фирмы – путающиеся под ногами у оперативников. Алексей обычно таким не интересовался и откровенно скучал. Но потом очередь дошла до автомобилей, собранных на стоянке. И дело приняло совсем другой оборот. «Шеф, там это... люди? В грузовиках? Живые и мертвые?» «Какие еще люди?» – взвизгнул хозяин фирмы. Но его уже никто не слушал. Все спешили к массивным машинам. А там действительно были люди. И много. Десятки. В сумме, может, до сотни дошло. Все они были заперты внутри. Все были в плачевном состоянии. Или так и не дождались спасения. Но не похоже, что в грузовиках изначально перевозили трупы. Все указывало на то, что там заперли живых людей. А уже потом они умерли от истощения и недостатка воздуха. Когда к тем немногим выжившим, которые еще были в сознании, обратились, стало только подозрительней. Никто из них не говорил по-русски. Ни один человек. Оперативники не представляли, что это значит. Хозяин фирмы смотрел на них, кто якобы был похищен им с нескрываемым шоком. Даже когда на его руках защелкнулись наручники, он не понял, что происходит. А потом Алексей услышал имя хозяина фирмы и наконец-то понял, зачем его заставили приехать и увидеть это. Андрей Муров, один из подозреваемых по делу 37 семи. Занимаясь этим расследованием, Алексей сам собрал сведения о самых богатых жителях этого городка, особенно о тех, кто был так или иначе причастен к восстановлению парка. Позже имя Мурова упоминало ныне покойной Елизавета Гончарова, и вот он здесь а при нем грузовики с похищенными людьми. Это же почти готовая версия. Не было никакого маньяка. Был человек, который доставлял в страну рабов. А может, материал для пересадки органов, кто знает. Это было трудно, и не все переживали долгую дорогу. Тех, кто сумел продержаться, продавали. Всех остальных закапывали в парке. Что же до пропавших костей? Это просто попытка сбить полицию со следа, не более. «Да, все точно, подозреваемый отлично подходит, и он уже пойман. Теперь Алексею только и оставалось, что доказать его вину. Тогда все закончится очень быстро». «Еще я хотел возвести часовню у себя на заднем дворе, но не только для себя, а чтобы все соседи ходили» но мне сказали, что так нельзя, не положено. А почему не положено, кем не положено, не знаю. Дело-то благородное, но я так просто не остановлюсь. Я хочу еще старый кинотеатр восстановить и добиться открытия музея. В городе совсем посмотреть нечего». Анна слушала его в полуха, изредка кивала, когда это было уместно, и он, вероятно, даже не догадывался, что ей неинтересно. Такие люди, как Эдуард Мишин, не нуждаются в настоящих собеседниках, им важнее аудитория, которая будет покорно выслушивать их рассказы. Она прекрасно знала такой типаж. Мишин был успешным бизнесменом, и только во всем остальном он далеко не продвинулся. С женщинами он, конечно, встречался, но семью так и не завел, да и детей у него не было, даже внебрачных. Он был отвлечен на ведение дел и все думал, что успеет. Но вот оказалось, что он прожил на свете больше полувека, что его потом становится все более зыбким и недостижимым. Ему захотелось придать своей жизни новый смысл, высший, чтобы его воспринимали не просто как удачливого торгаша. Кто-то в таких ситуациях берет на воспитание детей сирот, и все-таки получает семью. Но Мишин мыслил масштабней. Свой след он решил оставить не в отдельных жизнях, а в истории целого города. Поэтому он и ввязался когда-то в совет, занимавшийся восстановлением парка. Он казался добропорядочным, активным, полезным даже. И поэтому он был куда лучшим кандидатом на роль серийного убийцы, чем очевидный преступник. Однако теперь, общаясь с ним, Анна все больше сомневалась, что он и правда маньяк. Слишком хороший актер из него получается. Эд Гейна такой был не способен даже близко, да и скульптор вряд ли смог бы. Получается, что Мишин действительно невиновен. Но бесполезен он все равно не был. «Я уверена, что вы очень много сделаете для города», – заметила Анна, когда он наконец перестал восхвалять самого себя, сделав паузу на глоток воды. «С парком у вас получилось отлично. Жаль, что его уничтожили». «А мне не жаль. Это и к лучшему», – отмахнулся Мишин. «Я почти рад, что уничтожили». «Нет, людей, которые там погибли, мне жалко, вы не подумайте, но сам парк я не считаю своим детищем». Он был уверен, что перед ним полицейская и не собирался ничего скрывать. Впрочем, Анна подозревала, что с любой другой собеседницей он был бы так же откровенен. Слишком ему нравится эта тема. «Насколько мне известно, вы были одним из шести ключевых инвесторов по этому проекту. Но вы все равно не считаете его своим детищем?» «Инвестором-то я был, но мне всегда казалось, что меня просто использовали, как кошелек», – обиженно заявил бизнесмен. «Ни одной из моих идей не реализовали, меня вообще не слушали». А вот это уже было любопытно. Куда любопытнее, чем его предыдущий бред. Как так могло случиться? Да там всем в основном двое заправляли, Янковский и Свищев. Остальным было пофиг, это я еще пытался дергаться, но эти ж двое вообразили себя великими лидерами» хотя им этот парк не нужен был так, как мне, и на благотворительность им было плевать. «Но они все равно придавали этому проекту такое значение», – уточнила Анна. «Да соперничество они придавали такое значение. Они же оба считали себя хозяевами этого города. Какой парк? Зачем им парк? Им лишь бы друг с другом поспорить. Шмонали этого бедного садовника почем зря, а нас вообще не слушали, только бабки тянули». Они так во всем соперничали, пока Янковский ноги не протянул. Тогда уже Свищев успокоился, стал тут единоличным королем. Она уже знала о подозреваемых из списка Лисы Кончаровой. Все, что можно было узнать. И Петра Свищева она прекрасно помнила. Он и правда считался в городе негласным криминальным королем. А вот покойный Степан Янковский вел бизнес вполне легально и сложно было понять, почему он вдруг стал спорить с бывалым братком из-за какого-то городского парка. Правда, объяснение вполне могло быть не связано с делом Тридцати Семи. Возможно, Свищев пытался давить на Янковского, крышевать его, а тот, в свою очередь, активно отстаивал свое право на независимость во всех сферах жизни. Жаль, что с Леоном посоветоваться нельзя, это уже стало таким привычным, что одиночество чувствовалось особенно остро. Однако этот допрос Анна была вынуждена проводить самостоятельно. Она знала, что в ближайшее время Леон не освободится, и не видела смысла ждать его. Она прекрасно понимала, что он затеял, и вмешиваться не собиралась. Леон – не ее собственность, и не ребенок, за которого она несет ответственность. Он взрослый мужчина, который сам оценивает, с кем он может тягаться, а с кем нет. Правда, его война с Юпитером все равно ни к чему не приведет, зато свой урок он получит. А Анне же предстояло пока справляться без него. «Так кто из них больше повлиял на парк?» – спросила она. «Я не знаю. И мне плевать. По-моему, дурацкий проект получился. И ведь мы еще не знали, что там творится». Но когда все закончится, я сам займусь парком. Нужно будет поставить там мемориальную доску или памятник обязательно. На этот раз никто мешать не будет. Янковского сто лет как нет, а Свищев к парку не сунется. И так уже полгорода считает, что это его жертвы там лежат. Все, кто был ему неугоден. Толпа всегда назначает виновных, это не новость. Пётр Свищев и сам понимал, что его будут подозревать. Мол, избавлялся так от конкурентов, хотя это глупо, слишком сложно, даже если не учитывать, что этих людей купили специально для убийства. И все же, что если это она заблуждается? Анна уже не первый раз ловила себя на мысли, что в этом деле она почти осознанно отталкивает самый простой вариант. Свищев подходил на роль убийцы лучше всех в этом списке. Ей просто казалось, что настоящий маньяк будет скрываться, а не бравировать своими сомнительными достижениями. А если нет? Эдгейн, например, скрывался отвратительно. Он почти не скрывался, что уж там. Его защитой служило то, что он никого не пускал в свой дом, а случайным свидетелям, детям, никто не верил. Но следы он не заметал. Он натаскал свой дом трупов. Он превратил их в предметы, принадлежащие ему. Никто не ожидал от него такого, но то были изначально мертвые тела, еще не серьезные преступления, еще не убийство, а потом он сорвался. И все равно не был пойман. Раньше он выбирал только покойниц, похожих на его мать, теперь же он не сдержался, увидев Мэри Хоган, крупную женщину средних лет. Перед ним стоял живой человек, а он думал только о том, как много на ее теле кожи. Кожи, которую он сможет использовать. Мэри знала его. Эд не раз выпивал в ее таверне. Но это не остановило его, хотя помешало бы многим другим серийным убийцам. Его больной разум легко переключался, поддаваясь вспышкам агрессии. Так может, с Петром Свищевым была та же история? Он пренебрег правилам большинства серийных убийц – негать там, где живешь. Эд Гейн не готовился к убийству Мэри Хоган. Он просто захотел этого. Уже потом полиция нашла ее опустевшую комнату в отеле, залитую кровью. И они никого не выследили. Гейн провез тело крупной женщины через весь город, где легко узнали бы и его, и жертву, но окружающие были слепы. Он и дальше не таился, Мэри, искали живую или мертвую. А он не скрывался, не прятался от посторонних глаз, Он все так же оставался частью толпы и шутливо заявляя, что Мэри сейчас у него в гостях. Он звал их к себе, но ему не поверили, потому что так не бывает, потому что серийный убийца не может быть на виду. Теперь она опасалась, что допускает ту же ошибку. Нет, нужно будет все-таки поговорить со Свищевым сразу, хотя она планировала заняться им куда позже. «Спасибо за вашу помощь», — объявила она. С вами могут еще связаться для подтверждения показаний, но не думаю, что это понадобится. Да я всегда готов. Я про свой город часами говорить могу. Свой город? Конечно. Интересно, рискнул бы он то же самое ляпнуть при свищеве. Она попрощалась с Мишином и направилась к своей машине. Бизнесмен даже не собирался провожать ее. Она была не важна, раз не хотела слушать рассказы о его подвигах и проектах. Улица встречала ее теплом и солнцем. Ветер то и дело проносил мимо пышные хлопья тополиного пуха, которые, падая, скатывались у бордюров в белые шарики. Городок продолжал жить своей жизнью. Он дышал летом, как пациент, поправляющийся после тяжелой операции. Все худшее сюда принесли извне. Сам город не принимал жертв и не требовал их, а навязанную жертву уже удалили. Скорее всего, о скандале в парке скоро забудут, но это к лучшему, даже если поначалу кажется циничным. А Анна собиралась ехать обратно в отель, когда ее отвлек звонок телефона. Она ожидала, что это Леон, но нет. Оказалось, что поговорить с ней рвется Дмитрий. «Слушаю». «Где мой брат?» – требовательно поинтересовался он. «Почему он не отвечает?» «Скорее всего, показания дает. Чистая формальность, ничего серьезного». Война Леона с Юпитером и правда не могла привести ни к чему серьёзному, так что технически она не врала. — Ладно, тогда скажу тебе. Дело скульптора скоро закроют, полиция взяла его, осталось только собрать доказательства, но их там хватает. А вот теперь он её заинтриговал. — Давай поподробней, — потребовала она. — Да я и сам пока подробностей не знаю. Зовут Андрей Муров, бизнесмен. Занимается перевозками, но это легальный бизнес, а нелегальным была работорговля. Он использовал свои грузовики, чтобы ввозить в Россию похищенных людей. Условия там были такие, что дорогу переживали не все. Тех, кто умер, он закапывал в парке, а тела уродовал в качестве подстраховки, чтобы, если их все-таки найдут, их приняли за жертв маньяка. Очень-очень интересно. Он уже признался в этом? «Какое там, он все отрицает, но доказательств действительно много». Судя по тону, Дмитрий сам был поражен всем этим. Он ведь не дурак, понимает, что такое количество доказательств с неба не сваливается. Скульптор отлично скрывался много лет, чтобы вдруг попасться, как последний идиот, на ровном месте. Просто Дмитрий не понимал, какой смысл скрыт во всем этом. А вот Анна догадывалась. «Кто тебе сказал об этом?» – поинтересовалась она. «Алексей Петрович. Подошел и сказал, чтобы я точно знал. А я вот решил передать тебе, чтобы ты не тратила зря силы. Теперь Рыбников работает над тем, чтобы дело побыстрее свернули». «Да, это важно. Спасибо. За Леона не беспокойся, у него все в порядке». Анна действительно была ему благодарна. Им только что выдали главного подозреваемого, но это был вовсе не Андрей Муров, из которого кто-то очень умело делал козла отпущения. Степан Янковский, покойничек, надо же. А ведь она почти списала его со счетов. В свое оправдание Анна могла сказать, что он умер слишком давно. Поэтому и казалось, что он никак не может быть убийцей. Но теперь многое изменилось. Начать хотя бы с того, что Эдуард Мишин, которого она только что допрашивала, сразу выделил две фамилии. Два человека особенно переживали за судьбу парка – Свищев и Янковский. Подходящим подозреваемым казался только один – тот, который жив. Идеальная уловка, на которую Анна купилась бы, если бы не звонок Дмитрия. Это ведь она, сама того не зная, подбросила наживку для шантажиста упомянув, что Янковский – главный подозреваемый. Рыбников не знал, что его пытаются обмануть. Он все честно пересказал своим хозяевам, а они испугались. Так испугались, что пошли на серьезный риск и огромные траты, чтобы подставить Андрея Мурова. Чтобы бить наверняка, они еще и заставили своего ручного следователя лично сообщить Дмитрию, которого это вообще-то не касалось, чем будет заниматься полиция. Они надеялись, что так угомонят и его, и Леона, и Анну. Теперь Рыбникова наверняка заставят сделать все, чтобы Мурова осудили, а дело формально закрыли. Но Анна не поверила бы в такой простой и неожиданный исход, даже если бы не знала всех подробностей. А тут ей даже помогли. Она не подозревала Янковского всерьез. Зря не подозревала. Да, он умер. Но он ведь, в отличие от Мишина, жил не один. Он прятал тела, но убивал не он. Если вычислить, с кем он был особенно близок, станет ясно, где искать настоящего скульптора.